Глава 53. Город в песках. Первым делом я выкопала Джона Дэй из земли, а потом обратилась к Верховной Богине Зестеря и получила разрешение открыть портал на континент Айрид, обитель Императора Смерти. Прежде чем я призвала врата, Сэй меня остановил. И я не знаю точного расположения Императора Смерти, так что будем держаться подальше от Северной области, граничащей с Гастрейдом. «Сначала разведаем обстановку в южном регионе». «Сэя, на юге есть город Фулвана. Мы можем перенестись прямо туда и собрать информацию. Как думаешь?» «Город землях Императора Смерти?» «Скорее всего, он уже доверху набит нежитью и призраками. Открывать портал прямо в город слишком рискованно. Перенеси нас на пять километров южнее». «Хорошо, поняла». Сэя вёл себя как всегда осторожно. Но я согласилась с его решением из соображений нашей безопасности, поэтому послушно открыла портал вдалеке от города. Тем не менее, Сэнни сразу шагнул во врата, а сначала достал из мешка небольшой горшочек. «Эй, герой, что это?» «Горшок бардула богиня золота». «Кстати, да, а разве не из этого самого горшка бардула кидалась в меня солью, когда меня прокляла церемоник?» Сэйя почерпнул немного соли из мешка и бросил её у входа в портал, а после развернулся и посыпал её мне на голову, после чего повторил процедуру с Джоном, да и Кирика. После такого солевого душа генерал нахмурился, а сбитый с толку Кирика спросила. Ми, «Мистер Сэйя, зачем вы это сделали?» Соль отгоняет злых духов, так скажем, профилактика от призраков. Кроме того... Соль отлично растворяет слизней. «При здесь слизня?» Вздохнув, я решила, что это всего лишь очередная странная фантазия Сеи, и просто пропустил ее мимо ушей. Наконец, Сея шагнул к порталу. Врата распахнулись, и мы поспешили за героем. «Ого, тут вокруг песок!» Пораженно воскликнула Кирика, когда мы вышли из портала. Я огляделась. Куда бы ни был обращен взор, на глаза попадался лишь один песок, а над головой ярко горело огромное палящее солнце. Похоже, мы оказались в пустыне. Прищурившись, Джон Дэ повернулся к горизонту. «Это и есть Фулвана». Из-за жары мир перед нами плыл, словно мираж, но мне удалось разглядеть вдалеке черта неградских стен. «Кажется, да. Ладно, пойдем туда». «Стой, Листа!» – окликнул меня Сея, после чего присел и коснулся руками обжигающего песка. «Сея, что ты делала? а, -а, -а, -а В следующей секунду из песка вдруг вылез голем, а следом за ним появилось еще два, нет, три голема. Закончив создавать големов, Сея заговорил. «А мы поедем на них!» Огромные пальцы обхватили мою талию, а потом закинули на плечи. Джон Де и Кирика спустя несколько мгновений тоже оказались на спинах у каменных монстров. «Сэя, зачем?» «Мы в пустыне. Скорее всего, здесь обитают монстры, способные затянуть нас в песок, как маленьких муравьев, так что ехать на големах безопаснее. Кроме того…» «Что еще?» После вопроса Джона Д Сэя уверенно поднял голову. «Разве это не весело?» «Нет». «Абсолютно нет. Никакого веселья». «Именно. Что в этом веселого? Вообще не понимаю, что творится в голове этого героя». Впрочем, Кирика радостно заявила, «Думаю, это очень весело». «Ох, неужели? Может, воспринимать это как катание на слонах? Ладно, выдвигаемся». «И мы?», хотя нет. Големы с нами на плечах зашагали вперёд, но не успели они сделать и пару шагов, как из песка вдруг показались человеческие кости. Что за... Из-под земли вырвался вооружённый мечом скелет, и вскоре нас окружила дюжина злобных мертвецов. Герой, нам надо спуститься, чтобы с ними разобраться. Не обязательно, оставим их на големов. Тряхнув мечами, скелеты с грохотом стучащих костей кинулись в нашу сторону. Но стоило големам лишь взмахнуть кулаками, как их разметало по сторонам, чего и следовало ожидать от мощных монстров Сеи. Их он создал уже после того, как овладел вершиной магии Земли, поэтому их силы не шла в никакое сравнение со скелетами. Не слезая с голема, Сеи принялся избавляться от останков бесконечным падением, пока неожиданно не остановился. Он уставился на один из скелетов. По сравнению с остальными, тот был почти целым, кроме разбитого черепа, и валялся на земле без движения. Джон Дэ, хочешь он станет твоим новым телом? Нет. Нет смысла из становиться безголовым скелетом. Я отказываюсь. Но вонь мертвичины пропадет. Ты в курсе? Я же сказал, что не хочу быть чьим-то скелетом. Моё нынешнее тело намного лучше, пусть даже оно и гниёт. Да уж, какой ты мелочный парень. Я мелочный. Генерал не захотел переселяться в безголовый скелет. Что ж, разумеется. В смысле, если задуматься, вселить душу Джона Дэ в другое тело – та ещё проблема. Он не сможет отобрать тело живого человека, а других вариантов немного. Выходит, кроме как переместить его в монстра, ничего не остаётся. В любом случае, после уничтожения отряда скелетов-мечников, мы продолжили путь в Фулл Наше мирное путешествие длилось недолго. На сей раз перед нами вдруг вспыхнула дымка, в которой копошились странные красные существа. Они не имели физической оболочки, а значит... Сэйя, это призраки! Так много! Я заметила, что в тумане плавали очертания людей. Их лица исказились от злобы. а пустые взгляды так и исходили негодованием. Видимо, ненависть мёртвых под силой владыки демонов превратилась в монстров. «Ммм, вот какие себе призраки! Самое время оценить результаты моих тренировок!» Сей вынул из ножен меч убийцу и активировал призрачного охотника, выученного унифитет. Держа покрытый белой оболочкой клинок, он направил голема вперёд и атаковал призрачный туман. «А вы тоже доставайте свои мечи?» «Да!» Мы подняли мечи убийца, который дал нам Сея. Приглядевшись, я поняла, что наши клинки тоже окружены бледной мембраной. «Чего? На моем мече тоже призрачный охотник?» Я передал мечам свою духовную энергию, когда мы были еще в небесном мире. «На этот раз я позволю вам мне помочь!» «Неужели Сея наконец готов к сотрудничеству? Вот уж точно сюрприз!» И я всегда хотела ему помочь. Но ведь это настоящая битва. Мои руки задрожали. Я... Я тоже буду сражаться. Но получится ли у меня? Нет. О чём я думаю? Богиня должна поддерживать своего героя. И я постараюсь изо всех сил. Наблюдая за движениями Джона Дэй, я подняла меч выше. А Сей хмуро уставился на нас. «Вы что творите? Просто отдайте мечи големам». «О? Отдать их?» Мы с генералом удивлённо воскликнули, но послушно передали мечи каменным монстрам. Те, получив оружие, покрытое духовной силой, тут же напали на призраков. Они взмахнули руками, походящими на стволы деревьев, и принялись кромсать большое красное облако. Призрачный охотник разрубил злобных духов. <звы> Алый туман испарился, сопровождаемый глушительным загробным воем. Весь дальнейший путь атаки монстров отражали только голема, орудуя призрачными охотниками. Даже с нами на плечах они уверенно избавлялись от врагов, и мы продвигались вперед. А вот на лице Джона Де застыло сложное выражение. «Ты скинул всю работу на големов. Разве не чувствуешь себя слабаком, располагаешься на других?» «Что значит слабаком? На такие бесполезные чувства мне без разницы. «Безопасность – высший приоритет». «Ну, в чём-то ты прав, но…» Ох, мы мышь тоже был таким. Большинство мужчин, правда, предпочитали сталкиваться с монстрами лоб в лоб. Я вдруг заметила, что Сэй нахмурился. «Кирика, что ты делаешь?» Оглянувшись, я с удивлением обнаружила, что Кирика не отдала свой меч голему, а сжимала его трясущимися руками. «Я… я хочу драться с призраками сама!» Кири... Ей... Ей не следовало говорить такое Сэи. Ведь неспроста у нас так легко получилось преодолеть все препятствия. Лучше слушаться указаний Сэи. Сэй заговорил, глядя на Кирика. «Ты хочешь проверить свою силу?» «Да, я хочу стать сильнее!» Наступило короткое молчание. «Я уже начала беспокоиться. Не ударит ли Сэя Кирика кулаком по голове, когда...» «Ладно, можешь попробовать, но не спускайся с голема, пока я не скажу». «Понятно?» «Да». «Чего?» Сэй разрешил ей сражаться? не перестает удивлять, когда Сэй давал кому-то поблажки. «Поразительно». «Гастральный разрыв!» Сэй использовал технику валькирии, эффективную против духов, и связал одного из призраков цепью, вырвавшейся у него из руки. «Что ж, Кирика, попробуй его атаковать». «Да». «Это уже слишком. Хотя ладно, я не против». Кирика спустилась к голема и подошла к призраку, связанному цепями. Тем не менее, дальше она не двинулась и просто стояла, дрожа от нерешительности. «Что случилось, Киря? Ты просто должна ударить его мечом». «Ну, я... Понимаете, этот призрак ведь когда-то был человеком». Дружелюбная машина-убийца не решалась уничтожить призрака. Сэй устало вздохнул и сам активировал астральный разрыв. «Ох!» «Если не можешь сражаться, надо было с самого начала отдать меч Голему». «Простите». «Кири, не заставляй себя, тебе просто надо привыкнуть к битвам», – попытался утешить ее Джон Де. «Снова призраки, еще больше, чем раньше». С двух сторон на нас нахлынула туча привидений. «Их... их слишком много. С нами ведь ничего не случится?» Сэй поднес ладонь к лицу. «Смена профессии. Воин мага земли на воина мага огня». Он протянул руки к приближающейся орде призраков. «Максимум инферно!» А Руки Сэй вспыхнули ослепительным пламенем, что сорвало с его пальцев и устремилось к призракам, которые тут же вспыхнули, словно спички. Жутким воем призраки бесследно исчезли. То есть твоя магия огня всё-таки работает? Зачем тогда нужен был призрачный охотник? В будущем может возникнуть необходимость его использовать. Кроме того, если я разберусь без призрачного охотника, так ещё лучше. Ты не согласна? Да, ты прав, но сейчас мне кажется, что ты тренировался просто так, без надобности. У призраков нет физической оболочки, поэтому бесконечное падение не сработает. Придется их сжечь. Не так давно здесь была целая армия призраков, а Сэю уничтожила за пару секунд. Тем не менее он продолжал беспорядочно извергать огонь, опаля им голый песок. Какого хрена он творит? Мы с Джоном Дэс недоумением уставились на Сэю. Наблюдая, как после пламенного дождя он посыпает выжженную землю солью из горшка бордула. Через несколько минут мы наконец продолжили путь к городу в песках. Вскоре очертания Фуллуаны наконец прояснились: « Ся, мы почти добрались. В тот самый миг кое-что случилось. О! Во внезапно нахлынул порыв ветра. В глаза забился песок, её поспешно зажмурилась. Джон Дэй рядом принялся отплёываться. <жас> Потирая глаза, я огляделась. Чего? Я была сбита с толку. Внешний вид города, который я видела издалека, резко изменился. Может, у меня галлюцинация? Мои сомнения прервался и цокнув языком. «Будь осторожна, Листа. Ветер тут неспроста. Происходит что-то странное». «Сэя, ты тоже почувствовал?» а «Возможно, мы оказались на территории Императора Смерти. Не теряйте бдительность». «Да». Джон Дэй и Кирико стали серьёзнее. Чем ближе мы подбирались к воротам города, тем тревожнее становилось. У входа нас встретила женщина в обычном наряде. Она прикрывалась руками от песка, а когда мы подошли ближе, подняла голову. Я сразу же оценил её красивую внешность с гладкой загорелой кожей. Женщина с подозрением окинула нас взглядом. Кажется, её беспокоило, что мы ехали верхом на големах. Но стоило ей заметить Сею, как на лице появилась широкая улыбка. «Лорд Сея!» – громко крикнула она и подбежала к голему Сею. «Ты еще кто, черт возьми!» сей тут же наставила на ее меч. «Не подходи!» «А, вы меня не помните? Я Милья, жена Герштейна!» «Я не знаю никаких Милья и Герштейна!» «Не может быть!» Женщина по имени Милья пораженно охнула. «Может, они познакомились в прошлом году?» «Извините, Сэя потерял память!» а Расслабившись, мили засмеялась. «Ох, вот как! Но мы виделись пару дней назад, и у вас все было в порядке!» «Чего? То есть не год назад, а пару дней?» и Я пыталась понять, что происходит, а Джонда и Кирик улыбались, разглядывая обдуваемые ветрами пустыни дома Фулвана. «Этот город еще до сих пор не тронут!» «Похоже, Император Смерти сюда ещё не добрался». Услышав их разговор, мили удивлённо склонила голову. «Император Смерти? Что это? Что, ты о нём не знаешь?» Она не знала Императора, который правил целым континентом. Мы смущенно переглянулись, а мили с улыбкой ответила. «С тех пор, как Лорд Се год назад победил ладыку демонов Артмея, в этих землях всегда царит мир». и покой.